658. Декабрь, 23. Копье над драконом — недремлющий символ, касающийся не только самого человека и борьбы его с своими страстями, но и указ, напоминающий о необходимости постоянного бодрствования и дозора от темных нападений и всевозможных ухищрений тьмы. Они постоянно следят и готовы каждое мгновение причинить вред, как только заметят, что напряженность, на страженности, готовник к защите ослабли. Нельзя поддаваться настроениям, могущим прекратить или понизить дозорность. Мы на страже мира всегда. Ее называем стражей великой. Жизнь учит ученика этому постоянству дозора. За перерывом в дозоре обычно следует тот же удар страны темных. Они очень не любят направленного на них острия. Воин, которого враги застали врасплох, вряд ли сумеет защититься успешно. Помните о постоянстве дозора от тьмы. Разными уловками они стремятся нарушить его, чтобы потом действовать беспрепятственно.